Глава четвертая. Предложение Элен Гленерван. Говоря с детьми капитана Гранта, Элен умолчала об опасениях, высказанных в письме Гленерваном относительно ответа адмиралтейства на его просьбу. Также не проронила она ни слова и о том, что капитан Грант, вероятно, попал в плен к южноамериканским индейцам. К чему было еще больше огорчать этих бедных детей, и омрачать только что засиявшую перед ними надежду. А дело это совершенно не меняло. И Элен, ответив на все вопросы мисс Грант, в свою очередь принялась расспрашивать молодую девушку о ее жизни. Простой и трогательный рассказ молодой девушки еще больше увеличил симпатию к ней Элен Гленнерван. Мэри и Роберт были единственными детьми капитана Гранта. Гарри Грант лишился жены при рождении Роберта. На время своих дальних плаваний он поручал заботиться о своих детях доброй старой двоюродной сестре. Капитан Грант был отважным моряком, человеком прекрасно знавшим свое дело. Жил он в Шотландии, в городе Дэнди, графство Перт, и был коренной шотландец. Во время первых заморских плаваний Гарри Гранта, сначала в качестве помощника капитана, а затем и капитана, дела его шли удачно. И несколько лет спустя после рождения сына он обладал уже некоторыми сбережениями. Вот тогда-то и появилась у него мысль, сделавшая его популярнейшим человеком во всей Шотландии. Подобно Гленнерванам и некоторым другим шотландским семействам, он считал Англию поработительницей Шотландии. По его убеждению, интересы его родины не могли совпадать с интересами англосаксов и он решил основать большую шотландскую колонию на одном из островов Тихого океана. Мечтал ли он о независимости для своей будущей колонии? Возможно. Быть может, он как-нибудь и выдал свои тайные надежды. Во всяком случае, правительство отказалось прийти на помощь в осуществлении его проекта. Больше того, оно создавало капитану Гранту всяческие препятствия, но не сломило его. Он обратился к землякам, отдал свое состояние, на вырученные средства построил судно Британия и, набрав отборную команду, отплыл с ней исследовать большие острова Тихого океана. Детей же своих он оставил на попечение старой двоюродной сестры. Было это в 1861 году. В течение года, вплоть до мая 1862 года, он давал о себе знать. Но со времени его отплытия из Кальяо в июне 1862 года никто больше не слыхал о Британии, и мореходная газета упорно молчала об участи капитана Гранта. Старая родственница Гарри Гранта неожиданно умерла, и его дети остались одни на свете. Мэри Грант было всего 14 лет, но мужественная девочка, очутившись в таком тяжелом положении, не пала духом и всецело посвятила себя брату, совсем еще ребенку. Его надо было воспитывать, учить. Экономная, осторожная, предусмотрительная девочка, работая день и ночь, отказывая себе во всем для брата, воспитывала его и стойко выполняла материнские обязанности. Двое детей жили в Денде, мужественно борясь с нуждой. Эта юная пара была трогательна. Мэри думала только о брате и мечтала о счастливом будущем для него. Бедная девочка была убеждена, что Британия погибла, и отца нет в живых. Не поддается описанию волнения Мэри, когда случайно попавшееся ей на глаза объявление в «Таймс» вдруг вывело ее из того отчаяния, в котором она жила. Она решила действовать без промедления. Если бы она узнала что тело капитана Гранта найдено на каком-нибудь пустынном берегу среди обломков потерпевшего аварию судна, то даже и это было бы лучше, чем непрестанное сомнение, вечная пытка неизвестности. Она все рассказала брату. В тот же день дети капитана Гранта сели в поезд, направлявшийся в Перт, и вечером прибыли в Малькольм Касл, где Мэри после стольких душевных мук вновь обрела надежду. Вот какую грустную историю поведала Мэри Грант Элен Гленнерван. Она рассказала все очень просто, далекая от мысли, что в эти долгие годы испытаний вела себя героиней. Но для Элен это было очевидно, и она, не стыдясь своих слез, не раз обнимала обоих детей капитана Гранта, слушая Мэри. Роберт уже, казалось, что он узнал все это только сейчас. Слушая рассказ сестры, мальчик широко раскрывал глаза. Он впервые стал отдавать себе отчет в том, сколько она для него сделала, сколько выстрадала. И, наконец, не будучи в силах больше сдерживаться, он бросился к сестре и крепко обнял ее. «Ах, мамочка! Дорогая моя мамочка!» — воскликнул он, глубоко растроганный. Пока продолжались эти разговоры, наступила ночь и Элен, понимая, насколько дети утомлены, решила прервать беседу. Мэри и Роберт Грант были отведены в предназначенные для них комнаты и заснули, мечтая о светлом будущем. После их ухода Элен велела попросить к себе майора и рассказала ему обо всем, что произошло в этот вечер. «Славная девушка это Мэри Грант», — заметил Макнабс, выслушав рассказ Элен. Только бы мужу удалось то дело, за которое он взялся, промолвила Элен. Иначе положение этих двух детей будет ужасным. Гленнерван добьется своего, отозвался Макнапс. Не может же быть, чтобы сердце у этих лордов адмиралтейства было жестче портландского цемента. Но, несмотря на уверенность майора, Элен провела очень беспокойную, бессонную ночь. На следующий день... Когда Мэри и Роберт, поднявшись на заре, прогуливались по обширному двору замка, послышался шум подъезжающего экипажа. Лорд Гленорван возвращался в Малькальм Касл. Лошади неслись во всю прыть. Почти одновременно с коляской во дворе появилась в сопровождении майора Элен Гленорван и бросилась навстречу мужу. Вид у него был печальный, разочарованный, гневный. Он молча обнял жену. Ну что, Эдуард? воскликнула Элен. Ну, дорогая, у этих людей нет сердца, ответил Гленнерман. Они отказали? Да. Они отказали в моей просьбе послать судно. Они говорили о миллионах, напрасно потраченных на розыски Франклина. Они заявили, что документ тёмен, непонятен. Они говорили, что катастрофа с этими несчастными произошла два года назад, и найти их теперь очень мало шансов. Они уверяли, что потерпевшие крушение, попав в плен к индейцам, конечно, были уведены ими внутрь страны, и что нельзя же обыскать всю Патагонию, чтобы найти трех человек, трех шотландцев, что эти рискованные напрасные поиски погубят больше людей, нежели спасут. Словом, они приводили все доводы людей, решивших отказать. Они помнят о проектах капитана. И несчастный Грант безвозвратно погиб. «Отец! Бедный мой отец!» — воскликнула Мэри Грант, падая на колени перед Гленерваном. «Ваш отец?» — спросил Гленерван с удивлением глядя на склонившуюся к его ногам девушку. «Неужели мисс...» «Да, Эдуард», — вмешалась Элен. «Мисс Мэри и ее брат Роберт, дети капитана Гранта». Это их лорды адмиралтейства только что обрекли на сиротство. Ах, мисс, сказал Гленрван, помогая девушке подняться. Если б я знал, что вы здесь, он не докончил фразы. Тягостное молчание, прерываемое рыданиями, царило во дворе замка. Никто не проронил ни слова. Ни Гленрван, ни Элен, ни майор не безмолвно стоящие вокруг своих хозяев слуги замка. Видно было, что все эти шотландцы негодовали на английское правительство. Через несколько минут майор спросил Гленарвана: «Итак, у вас нет никакой надежды?» «Никакой». «Ну что ж, в таком случае я отправлюсь к этим господам!» — крикнул юный Роберт. «И мы посмотрим!» Сестра не дала ему договорить. Но сжатый кулак мальчугана указывал на его отнюдь немиролюбивые намерения. «Нет, Роберт, нет», — проговорила Мэри Грант. «Поблагодарим милых хозяев этого замка за все, что они для нас сделали. Мы никогда в жизни этого не забудем, а затем удалимся». «Мэри!» — крикнула Элен. «Что же вы собираетесь предпринять?» — спросил Гленнерван молодую девушку. «Я хочу броситься к ногам королевы», — ответила девушка. «И посмотрим». Останется ли она глуха к словам двух детей, молящих спасти их отца?» Гленнерван покачал головой. Не потому даже, что он сомневался в добром сердце королевы, а потому что знал, что Мэри Грант не сможет до нее добраться. Мольбы слишком редко доходят до ступеней трона. И на дверях дворцов как будто начертаны те слова, которые англичане помещают у штурвала своих кораблей. Passengers are requested not to the speak to the man of the well. Proсят пассажиров не разговаривать с рулевыми. Элен поняла мысль мужа. Она знала, что попытка девушки должна кончиться ничем. Для нее было ясно, что отныне жизнь этих двух детей будет полна отчаяния. И тут ее осенила великая благородная мысль. «Мэри Грант!» — воскликнула она. «Подождите, не уходите, мое дитя, выслушайте меня!» Девушка держала за руку брата, собираясь уходить. Она остановилась. Элен, взволнованная, с влажными от слез глазами, обратилась к мужу. «Эдуард», — сказала она твердым голосом. «Капитан Грант, бросая в море это письмо, вверял свою судьбу тому, кому оно попадет в руки. Оно попало к нам». «Что вы хотите этим сказать, Элен?» – спросил Гленнерван. Все вокруг молчали. «Я хочу сказать», – продолжала Элен, «что начать супружескую жизнь добрым делом – великое счастье. Вот вы, дорогой Эдуард, чтобы порадовать меня, задумали увеселительное путешествие. Но можно ли испытать большую радость? Можно ли принести больше пользы, чем спасая несчастных, которых покидает их родина. «Элен!» — воскликнул Глен Ван. «Да, вы поняли меня. Дункан — доброе и надежное судно. Оно смело может плыть в южные моря, может совершить кругосветное путешествие, и оно совершит его, если это понадобится. В путь же, Эдуард, плывем на поиски капитана Гранта». Услышав эти отважные слова своей юной жены, Гленнерван обнял ее и, улыбаясь, прижал к сердцу, в то время как Мэри и Роберт осыпали ее руки поцелуями, а слуги замка, растроганные и восхищенные этой сценой, от всего сердца кричали «Ура! Трижды ура! Эдуарду и Элен Гленнерван!».